Она ведет! Зелма! Лишь бы подальше отсюда! Впрочем, несложно было догадаться, что подайная дверь ведет в хозяйскую часть дома. Вероятно, она стала внутренней во время одной из реконструкций, которым дом подвергался в 70-е. Впоследствии дверь заколотили наглухо, снабдив пристройку отдельным входом. Зелма! Помоги! Протасов налег на дверь. Из этого ничего не вышло. Пока они ломали замок, металлическая кровать повалилась на бок, баррикада рушилась на глазах, что-то рвалось к ним из-под земли. Протасов схватился за топор, выданный им Мариной. "Руби, зёба!» — крикнул Вовсик. Протасов взмахнул колонну, Полетели щепки. Лезвие глубоко вошло в дерево. «Давай, брат! застряло, блин!» наконец ему улыбнулась удача замок сдался левая створка поддалась волына первым скользнул в образовавшуюся щель протасов рванул следом под ногами что то захрустело Сначала было совершенно темно и, на удивление, очень сыро. Слишком, даже для скверно отапливаемого сельского дома. Они прошли метров десять. Им давно была пора очутиться на хозяйской половине дома, однако ничего подобного не произошло. Они попали совсем не туда, куда рассчитывали. Слишком холодно и мокро стало вокруг. Затхлый воздух наводил на мысли о склепе. Потом стало немного светлее, и Волына разглядел неверные тени, мелькавшие там, где вообще-то следовало находиться полу, и видимость была отвратительная. Они шли по колено в тумане. «Зема, это, кажись, рыбы плавают! Какие, блин, рыбы, придурок! Сам посмотри!» Немного погодя, они натолкнулись на водоросли. Споткнувшись, Вовка с головой погрузился в воду. Она обволокла его, словно кисель. Никаких брызг, никакого всплеска. Громко фыркой отплевываясь, волын обернулся к Протасову. Он не мог поверить в то, что чуть не захлебнулся в старом коридоре. — Тону, узёма! Какое тану? Мудила! — обозлился Протасов. Впрочем, не имело смысла отрицать очевидное. Они действительно ощутились в пруду. Пруд был старым, а вода цвела, испарения висели над поверхностью. — Теплое местечко! — произнес Вовчик шепотом. Посреди пруда, наполовину в воде, стоял крытый тентом уаз цвета хаки. Стекла кабины были зеленоватыми и непрозрачными, как в давно нечищенном аквариуме. Кузов сошрала коррозия. Судя по всему, машину бросили тут много лет назад. Классная тачка! Для того света!» — хрипло пробормотал Протасов. Ближайшая к ним дверь начала открываться. Он заметил руку, высунувшуюся в образовавшуюся щель. Рука была человеческой. Точнее, когда-то принадлежала человеку, теперь же от нее немногое осталось. На почерневшей левой кисти не хватало нескольких пальцев, возможно, фаланги просто отвалились. Приятели попятились, отступая от ужасной машины и завороженно наблюдая, как из других дверей вылезают одетые в клочья скелеты. Всего их оказалось трое, двое высоких и один поменьше, возможно, женщина для подросток. Тот, у кого не хватало пальцев, потянулся за пистолетом, висевшим в кобуре на поясе. — В тебя никто не станет стрелять, — сказал скелет с пистолетом. Было невозможно разобрать, откуда доносится голос. Протасов подумал, что он, скорее всего, звучит в мозгу. — Не станет! — Вовчик сорвался на виск. — Нет, — подтвердил скелет. Вы просто займете наше место, будете сидеть тут двадцать лет, забытые всеми, пока не превратитесь в таких, как мы. — В таких, блин, как вы! — просипел Протасов. — Да кто вообще такие? — Мы — жертвы бандитов. А теперь пора и вам, бандитам, стать жертвами. Это будет справедливо. — Мы тут ни при чем! — замопил Вовчик. Скелеты теперь наступали молча. Протасов и Волына также молча пятились. — Отклепайтесь, уроды! — крикнул Протасов. Пора было улепетывать. Оставаясь на месте, они рисковали сбрендить. Земы помчались обратно. — Попали! — — выкрикивал Вовчик. Протасов молчал, берег дыхания. Неожиданно Волына нырнул с головой и, снова появившись на поверхности, забился, словно угодившая в силки птица. — Озюма, помогай! — истошно лопил он. — Чего? — крикнул Протасов. Он не сразу разглядел неведомо откуда взявшуюся Ирину. жуткая раздутая, будто утопленника, тела отливалось зеленью, И, как показалось Протасову, местами поросло мхом. Ирина была обнажена, и от одного вида ее ноготы Валерия чуть не вывернула наизнанку. «Зема!» — это были последние слова Валыны перед тем, как он окончательно пропал под водой. Поколебавшись, быть может, секунду, Валерий рванул к выходу. Туда, где он рассчитывал его обнаружить. Брошенный товарищем Вовчик остался один на один с хозяйкой. Он отчаянно отбивался, но существо, в которое обратилась Ирина, обладало невероятной силой. Волына оказался на спине, придавленный к дну ее отвратительной, разлагающейся тушей. Глаза Вовчика лезли из орбит. Говорят, будто страх удесетеряет силы. На какое-то мгновение Волыне удалось вывернуться и достигнуть поверхности. Протасова к тому времени, и свет простыл. Ирина выскочила из воды в полуметре. Ее перекошенное ненавистью лицо наводило на мысли о зомби. Темно-синие губы были растянуты нечеловеческой усмешкой. Скинув руки с длинными острыми когтями, Ирина пошла на Вовчика. — Сука! что тебе надо? — крикнул он не рассчитывая, что она услышит скорее от отчаяния. Однако она ответила. — Из-за тебя умер мой отец! — Из-за меня! — взвился Вовка. — Ты шала оконченная, да я вообще блин, не знал! — Из-за тебя, из-за таких, как ты! Она продолжала наступать. — Каких таких? От крика у него запершило в горле, и он закашлялся. — Из-за бандитов! Это были ее последние слова, после чего она кидлась на Вовку. Он упал, гнусные ногти оцарапали ему шею, и места порезов будто ожгло огнем. — Пусти! Пусти, сука! Пусти! «Я сейчас дам, суку!» — сказал Протасов, появляясь в его поле зрения. Первые несколько секунд Волына продолжал пребывать в прострации. Возможно, это состояние затянулось бы, если бы Валерия не встряхнула его, как старую куклу. Только после этого, затуманенное кошмаром сознание Вовчика, вползло понимание, что он находится в кровати. Кошмар! Вопрос про Тасова скорее прозвучал утверждением. Валерий выглядел человеком, которого вытащили из постели посреди глубокого сна. Так, скорее всего, и было. — Кошмар! Не то слово зёба! — просипел Вовчик. — Попить дай! В корле першит! Вместо того, чтобы по своему обыкновению возмутиться, Протасов нагнулся за трехлитровой банкой, которую они еще и вечером наполнили в воду из колодца. Перед тем, как сели обмывать покупку, приобретенную местных ментов, желтую тройку, теперь воды там оставалось не больше половины. Валерка выхлебал еще с пол-литра, прежде чем протянул банку вовчику. Волун ожирно проник губами к стеклянному ободку. Сушит, в глотая кивну. — Сколько времени? — спросил он, напившись. — Пять пятнадцать. Протасов посмотрел на часы. Вовка несколько минут молчал. — Гляди, как складывается, Сёма! — произнес он наконец. — Что, Вовка? — пять Я забежал в комнату. Потом эти монстры гребаные, Ханна и этот второй, вступите эти. Еще пять минут мы дверь баррикадировали, потом по коридору шли до пруда. Пока Вовчик перечислял события, случившиеся с ним во сне, а лицо Протасова — вытягивалась. Вовка этого не заметил, поскольку был поглощен собственными переживаниями, которые во сне ничуть не уступают настоящим. Он бы продолжал говорить, если бы Валерий не сжал ему запястье. Ты видел гибли пруд с улазиком, из которого скелеты вылазили? а, -а, -а Волынов в недоумении посмотрел на приятеля. Откуда ты знаешь? Сема! Ты верблюдо! Мы с тобой, блин, один и тот же сон видели. Этого не может быть, Сёма. Может, ее мое если это так. На тебя еще чучело напало, вроде Ирки, только зеленого цвета, и притопило в самом озере. А ты сбежал, перебил Волына. Сбежал, краснея подтвердил Протасов. Как же так, Сёма? Вовчик не мог поверить в такое совпадение. Оно казалось ему неслыханным. Это не совпадение, братан. — А что тогда? — Не знаю, — мрачно произнес Протасов. — Я знаю только, что хочу свалить из этой дыры сраной. Может, водка полюная виновата, которую мы за покупку бахнули? Галлюцианоген? Чего, Зюма? Ничего. «Давай, Вовка, спать. Рано еще». «Но!» — начал Волына. «Нигде хно!» — оборвал прения Протасов. «Мне кольки с утра. Давай хотя бы часу покемарим. Мне, блин, вечером свекровью охмурять. Так что давай, Вовчик, капусты нарубим и будем отсюда кухти рвать» решительно повернувшись к стене носом породас вдобавок еще и натянул одеяло на голову как ни странно вскоре он снова спал валена же так и не сомкнул глаз